Глава 9. Мастер Джеффри Огден владел трёхэтажным домом. На нижнем этаже располагалась книжная лавка, и на столе перед ней были выставлены книги самого разного сорта: "Замок здоровья" Эллиота, маленькие брошюрки по астрологии и трав лечению, античная классика. Была здесь и пара молитвенников, утверждённых церковью, небольших размеров. Сладо чтобы можно было читать их на ходу. С верхних этажей доносились ритмичные удары это новые листы клали под пресс. Пресс быстро опускался посредством винта. Листы вынимали и на их место вставляли новые. В дверях, сложив на груди жилистые и тронутые артритом руки, стоял старик, который охранял лавку. Он настороженно посмотрел на меня. Наверное, видел, как мы с Никколсом входили в лачугу Грининга. Я улыбнулся. Дай вам Бог хорошего дня, добрый человек. Я адвокат, представляю интересы родителей покойного мастера Грининга. Старик снял шляпу, обнажив плешивую макушку. Да помилует Господь его душу, проговорил он, сильно закашлявшись. У меня есть разрешение констебля Флетчера расследовать это дело. А вы случайно не тот ли помощник мастера Оугдена, который видел выбегающих из дома людей? Да, это я, сэр, произнёс мой собеседник уже более приветливо. Джон Хавкин, к вашим услугам. А я мастер Шардлейк. Не расскажете ли вы мне, как всё произошло? Джон кивнул, явно обрадованный возможностью ещё раз повторить эту историю. Всё случилось поздно вечером. Я помогал мастеру Оугдену у станка. Он печатает книгу о путешествиях в Новый Свет с гравюрами, на которых изображены обитающие там удивительные существа. Большой был заказ. Мы работали до самой темноты. Старик вздохнул. Теперь мастер Оугден нанял в подмастерье этого болвана Элиаса, а меня поставил присматривать за лавкой днём. Он снова вздохнул. Но 30 лет на этой работе износили мои суставы и грудь. Так что произошло в тот вечер? Я вернул его к основной теме беседы. Работа только что закончилась. Мы развешивали листы, чтобы просохли за ночь. Окна были открыты, и мы услыхали шум по соседству. Крики, а потом призыв на помощь. Мы с мастером Окденом переглянулись. Иногда нам бывало слышно, как мастер Грининг громко спорил со своими друзьями. Но тут явно раздавались звуки насилия, и мы бросились вниз по лестнице. Мастер Оугден подбежал к соседнему дому, а я остался в дверях. С моими суставами и больной грудью от меня было бы мало толку. Он престыжено посмотрел на меня. "Понимаю", сочувственно проговорил я. Но издали я всё видел. Мастер Оугден высудил дверь, и через секунду оттуда выскочили двое. Хавкин указал на боковую дверь. Как я уже говорил на дознании, обоим было лет по двадцать с небольшим, оба в грязных шерстяных рубахах. Мне они показались бродягами, эдакими бездельниками без определенных занятий, — он состроил гримасу. У них в руках были устрашающего вида дубины, оба крепко скроены, со спутанными бородами. Один высокий, и хотя и молодой, но почти лысый, другой — светловолосый и с большой бородавкой на лбу. Её было видно даже в сумерках. Вы хорошо всё рассмотрели. По крайней мере, глаза у меня ещё видят. Я был бы рад опознать этих субчиков и увидеть их на виселице. Мастер Грининг был хорошим соседом. Знаю, он был радикал, но тихий. Не из тех, что пристают к людям со своими проповедями, подвергая окружающих опасности со стороны закона. Он никому не причинял вреда. Насколько я знаю, добавил Джон, внимательно посмотрев на меня. Я тоже ничего не слышал о нём Дурнова. Рассказчик продолжил. Когда те двое убежали, я подошёл к халупе, потому что почуял запах дыма. Мастер Оугден тушил огонь. Куча бумаги на полу загорелась, а рядом лежал бедняга Гренинг. Ужасное зрелище. Темя пробито, повсюду кровь и мозги разлетелись. Он покачал головой. Спасибо, любезный Хавкин. Я достал кошелёк и дал старику гроат. А теперь, если позволите, я бы поговорил с вашим хозяином. Можно мне войти? Конечно, они с Элиасом работают на втором этаже. Я прошёл через лавку и поднялся по лестнице. Ритмичные удары стали громче. Весь второй этаж занимало одно помещение, увеличенный эквивалент скромной типографии бедняги Грининга. Здесь тоже были стеллажи с бумагой и растворами, стопки отпечатанных листов и готовые листы, висящие как бельё на просушке, на натянутых через всё помещение верёвках. Несмотря на то, что ставни были открыты, здесь стояла жара и сильно пахло свинцовой пылью. У меня на лбу выступил пот. У пресса работали два человека. На обоих были запачканные кожаные передники. Высокий мужчина лет 50, чисто выбритый и седовласый, разглаживал новый лист бумаги на нижней платформе. Рукоятку огромного винта на верхней платформе, где был укреплён покрытый краской шрифт, держал мускулистый парень лет 18 с мрачным, унылым выражением лица. Когда я вошёл, они обернулись. "Я адвокат Чардлейк", тихо представился я. Меня послали расследовать убийство бедного мастера Грининга. пожилой мужчина кивнул Джеффри Олден, назвал он своё имя. Мне сообщили о вашем визите. Пойдёмте в переплётную, или я отойду побеседовать с мастером Шардлайком. Юноша впервые прямо посмотрел на меня. Его карие глаза горели яростью. Это было злодейское, безбожное убийство, сказал он. В наши дни добрые христиане больше не могут чувствовать себя в безопасности. Знай своё место, мальчик, сдвинул брови Олгден. Он повёл меня на верхний этаж, где за столом сидела женщина средних лет, которая аккуратно сшивала листы и помещала их в переплёт из толстой бумаги. Ты не могла бы ненадолго спуститься на кухню, дорогая, попросил Джеффри. У меня конфиденциальный разговор с этим джентльменом. Он юрист, и это касается заказа на новую книгу. Можешь пока налить моему помощнику кружку пива? Я только что слышала, как ты выговаривал Элиасу. Этот мальчишка нуждается в порке за свой дерзкий язык, — сказала женщина. Он силен и работает усердно, а остальное неважно, милая. К тому же его здорово потрясла смерть прежнего хозяина. Миссис Оугден встала и, сделав мне к Никсон, спустилась вниз. Печатник прикрыл за ней дверь. — Моя жена ничего не знает об этом деле, — тихо пояснил он. — Вы от лорда Парра? — Да. Вы хорошо проявили себя в тот вечер, мастер Огден. Джеффри сел на угол стола, глядя на свои загрубевшие от работы руки. На его симпатичном, честном лице отражались напряжение и тревога. Я получил из Wait Hall записку, что придёт юрист. Меня просили сжечь её, что я и сделал. Он глубоко вздохнул. Когда я прочёл слова на той первой странице, что сжимал в руке бедняга Грининг, я не еретик. навсегда поддерживал реформы, и в своё время я получал работу от лорда Кромвеля. И когда я увидел титульную страницу той книги, то сразу понял, что это личная исповедь в греховности, книга о пути к вере, как её нынче пишут радикалы, и она может оказаться опасной для её величества, которую все реформаторы почитают за её набожность и доброту. Как вы получили доступ в дворец? На соседней улице живёт молодой подмастерье печатника известный как пламенный радикал. Как это бывает у молодых людей, он поддерживает связи с другими радикалами из числа дворцовых слуг. Я пошел к нему и прямо сказал, что у меня есть нечто, о чем нужно знать советникам королевы. Он объяснил мне, к кому из слуг подойти у Уайт-Холли. И так меня отвели к самому лорду Парру. Джеффри удивленно покачал головой. Тот под мастерье дружит с Элиэсом? Нет. Еле сообщался только с мастером Гринингом и его кружком. Огден провёл рукой по лбу. Нелегко простому человеку вдруг оказаться в Уайт-холле. Я сочувственно улыбнулся. Да уж. Печатник посмотрел на меня. Но я должен был исполнить свой долг, следуя совести. Понимаю. Лорд Пар благодарен вам. Он просил меня взяться за расследование убийства, которое Корнер почти забросил. Я сказал констеблю и всем прочим, включая собственного ученика, которого послал обследовать сад Захибара и Грининга, что действую по поручению родителей убитого. Я позволил себе допросить добрейшего Хавкина и хотел бы также побеседовать с Элиасом. Насколько я знаю, он помешал предыдущей попытке проникновения в дом Грининга. Так он говорит, а Элис не лжец, хотя и не отличается послушанием. Вы не должны сообщать ему про книгу. И никому другому тоже. Оугден, понимающий, кивнул. «Клянусь Господом, сэр. Я знаю, какой осмотрительности требует это дело. Иногда добрые христиане должны говорить как с невинностью голубки, так и с мудростью змеи. Не правда ли?» «В этом деле определенно. А теперь не могли бы вы мне еще раз рассказать, что произошло в тот вечер?» Джеффри повторил то же, что уже поведал мне Хавкин, как он услышал шум и поспешил на улицу. Когда я подбежал к хибаре, то услышал, как мастер Грининг кричит кому-то, чтобы отвязались от него, думаю, он дрался с этими негодяями. Я подёргал дверь. Она оказалась заперта. Я налёг плечом, она сразу поддалась. Дверь была заперта изнутри? Да, мастер Грининг, как вам известно, жил там и закрывался на ночь. Я могу только догадываться, как было дело. Видим, люди, напавшие на моего соседа, постучались вломились внутрь, когда он им открыл, а потом заперли дверь за собой. Кавки написал мне их. Да, он хорошо разглядел злоумышленников, а я заметил их лишь краем глаза. Он, кажется, умный старик. У бедняги плохо с лёгкими, как и у многих из нас, кто занимается этим ремеслом. Боюсь, когда умер Грининг, я воспользовался случаем, взял Элис к себе от Джона Хавкина, перевёл на работу полегче. Пожалуй, так даже лучше для всех. Я надеюсь. А когда вы вошли, то что ещё вы увидели, кроме того, что краем глаза заметили злоумышленников? Мой взгляд сразу привлёк огонь. Мне пришлось тушить его. Рассказчик серьёзно посмотрел на меня. Учитывая, сколько на этой улице бумаги и печатных материалов, мы постоянно живём под угрозой пожара. К счастью, кипа бумаги ещё не разгорелась, и я сумел затоптать огонь. Потом я увидел беднягу Грининга. Он вздохнул на полу с проломленной головой. Надеюсь, больше никогда в жизни не увидеть ничего подобного. А потом я заметил обрывок бумаги у него в руке, бумаги самого лучшего качества, какая только бывает на рынке. Я прочёл и понял, что это не просто убийство. Услышав, что идёт Хавкин, я засунул обрывок страницы в карман. Вы думаете, они убили его до того, как вы пришли? Джеффри покачал головой. Когда я первый раз налёг плечом, он ещё кричал: Но потом шум стих, только и послышался страшный звук. Наверное, один из них ударил Грининга дубиной, и тот упал. И убийцы вырвали у него из рук книгу. Задумчиво проговорил я. Но часть первой страницы осталась у Грининга. Вероятно, в спешке, не заметив этого, они зажгли огонь и убежали. Думаю, так вполне могло быть. Огден печально вздохнул. — Не знаю, может быть, не ворвись я тогда, эти мерзавцы бы не запаниковали и не убили бы моего соседа. — Я думаю, убили бы, если бы только он сам не отдал книгу. Мой собеседник грустно кивнул. — Вы хорошо знали Армиста до Грининга? — спросил я. Грининг появился на Паттер-Ностер-Роу пять лет назад. Сказал, что приехал из Чилтрана. Он и говорил с тамошним акцентом. Дескать, его жена с ребенком умерли в родах, и он отправился в Лондон искать счастье. Бедный парень, у него на лице всегда была грусть. Грининг арендовал этот клочок земли, где стоит его хибара. У палаты приращений в былые времена он принадлежал маленькой монашеской обители. Джеффри сардонически улыбнулся. Какая ирония судьбы, учитывая религиозные взгляды Грининга. Так вот, мой сосед построил свою хибару сам с несколькими лондонскими друзьями. Не могу сказать, что я хорошо его знал, он был человек замкнутый, но кое-что слышал и видел, особенно в последнее время. Печатник в нерешительности замолчал. Что бы вы ни рассказали мне о Грининге, ему это уже не причинит вреда. Старик Хавкин, кое о чём намекал мне. Это может повредить Элиасу. Не дай бог парень попадёт в руки Гарденера и его волков. Я отчитываюсь столько перед лордом Паром и королевой. Джеффри изумлённо вытряс глаза. Неужели перед самой королевой? "Да", ответил я и добавил с ноткой гордости. "Я знал её, когда она ещё была леди Латимер". Я думаю, Грининг придерживался совсем уж радикальных взглядов. Огден серьёзно посмотрел на меня. "Принадлежал к так называемым известным людям?" Я вздрогнул. Это словосочетание использовалось для обозначения лалардов, а теперь и анабаптистов. А печатник продолжал Можете ли вы обещать, сэр, что всё, что я расскажу вам об Элиасе, не вернет его в беду? Он говорил тихо, сосредоточенно, в очередной раз напомнив мне, как опасно в наше время рассуждать о религии. Некоторое время я молчал в нерешительности. Я знал, что по крайней мере, лорд Пар будет безжалостен, если вдруг решит, что это необходимо для защиты королевы. Любое упоминание об анабаптизме это это всё равно что сунуть палку в осиное гнездо, и я ответил. О всём, что может повредить вашему подмастерью, я доложу только лично королеве. Её милосердие и верность друзьям хорошо всем известны. Огден встал и посмотрел в окно на Ахибару Грининга. У этого сарая тонкие стены. Кармистеду приходили в гости друзья, с которыми он вёл религиозные дискуссии. Иногда, особенно этим летом, когда из-за жары все держали окна на распашку, я слышал их разговоры, скорее даже споры, иногда слишком громкие, чтобы оставаться безопасными. По большей части до меня доносились только гул голосов, случайные фразы, но и этих фраз бывало достаточно, чтобы навострить уши. У нас по соседству собирались очень странные компании. Человек шесть, иногда семь, но неизменно присутствовали трое: шотландец, голландец и англичанин. Все известные как местные радикалы: Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди. Джеффри Кивну. Думаю, мастер Кёрди довольно состоятельный человек. Мастер Грининг однажды рассказывал мне, что тот посылал одного из своих помощников помогать ему в строительстве этой хибары. Шотландец тоже помогал. Помню, что видел его, здоровенный такой мужик, высокий и сильный. Выходит, Грининг дружил с ними. почти с тех самых пор, как приехал в Лондон, а вы были с ними знакомы, шапошно. Они держались в Особлина. Знал я на самом деле только Армистеда Грининга, как соседа и коллегу-печатника. Иногда на улице мы обсуждали состояние дела и пару раз одалживали друг другу бумагу. Если у одного из нас была работа, а запасы истощались. Вы сказали, что слышали, о чём спорили мастер Грининг с друзьями. О чём же? спросил я. О таинстве мессы? Печатник снова заколебался в нерешительности. Да, и предопределено ли для людей, куда они попадут в рай или в ад? Ещё хорошо мастер Шардлек, что я не католик, а Джон Хавкин старается не совать нос в дела, которые его не касаются. Да, уж эти люди были неосторожны. Этим летом они казались очень возбуждёнными, Джеффри сжал губы. В один из вечеров я слышал, как по соседству спорили, следует ли крестить человека в младенчестве или только когда он уже станет взрослым, и все ли крещённые христиане имеют право на равенство, право отбирать имущество у богатых и делать его общим. Значит, Армистэд Грининг мог быть анабаптистом. Олден принялся рассказывать туда-сюда, качая головой. Из того, как он спорил со своими друзьями, я могу заключить, что они расходились во взглядах. Вы знаете, что радикалы тоже разнятся между собой, впрочем, как и их противники. Да, это правда. Последние 10 лет были временем перемены веры. Люди переходили из католицизма в лютеранство, становились протестантами, а потом вновь меняли свои убеждения. Но Грининг и его друзья, очевидно, обсуждали совсем уж радикальные крайности. Я задумался. Интересно, где теперь эти трое? Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди. Затаились? Джеффри снова заговорил. Я частенько не мог понять, каким образом Армистед сводит концы с концами. Некоторые книги, которые он печатал, плохо продавались, а иногда он, похоже, вообще сидел без работы. А порой бывал занят под завязку. Я даже грешным делом подозревал, уж не печатает ли мой сосед запрещённые книги и памфлеты. Знаю, что несколько лет назад ему доставили большую партию книг, в смысле уже напечатанных. Да, их привезли с континента, возможно, нелегально, для распространения в Англии. Я видел их у него в кибаре, в ящиках, когда заходил спросить, не нужен ли ему дополнительный шрифт, который у меня оказался. Один ящик был открыт, и Грининг быстро его задвинул. Интересно, что это была за литература. Кто знает? Может быть, труды Лютера или этого Кальвина, который, говорят, наделал немало шума в Европе, или Джона Бойла. Джеффри закусил губу. Армистэд просил меня никому не говорить о тех книгах. Я поклялся, что не скажу. Но теперь он умер, и это уже не может повредить ему. Благодарю вас за доверие, мастер Огден, тихо произнёс я. Печатник серьезно посмотрел на меня. Если бы я рассказал об услышанном не тем людям, Армистед и его друзья могли бы кончить так же, как вчера Энн Аскью. Его губы вдруг в отвращении скривились. Это было мерзко, просто отвратительно. Да, меня заставили пойти на Смитфиллскую площадь как представителя нашего Инна и смотреть на казнь. Это было ужасное зрелище. Да чего же мне тяжело, мастер Шардлайк? Мои симпатии на стороне реформаторов. Я не протестант, и уж тем более не анабаптист, но никогда бы не отправил своих соседей на костёр Гарднер. А Элиас тоже входил в этот радикальный кружок? тихо спросил я. Думаю, что да, входил. Этим летом я не раз слышал его голос из хибары мастера Грининга. Я должен допросить его, но я буду осторожен. Хоть Элиас и такой неотёсанный, но был искренне предан своему хозяину. Он хочет, чтобы убийц нашли, и он может дать важные показания. Насколько я понимаю, Элиас сорвал первую попытку нападения на типографию за несколько дней до убийства. Да, он единственный это видел, но решительно поднял тревогу и созвал других подмастерив. Кьюнулл Огден и немного помолчав добавил: "Я вам скажу одну странную вещь. Осколко сомневаюсь, что сам парень об этом поведает. За несколько дней до убийства мастер Грининг с друзьями, включая Элиаса, собрались на свою вечернюю дискуссию. Спор вышел особенно громкий. Окна у них были открыты, и у меня тоже, и какой-нибудь проходящий стражник вполне мог услышать их с улицы, хотя здесь у нас даже стражники свои люди. Я знал, что во многих лондонских приходах Жители всё больше обособляются в реформаторских и традиционалистских кварталах. Все на этой улице склоняются к реформизму, уточнил я. Мне известно, что это характерно для многих печатников. Да, но то, что я услышал, было бы опасно в любом квартале. Я не на шутку рассердился на соседей. Сами понимаете, что если бы их вдруг арестовали, то и меня бы тоже стали допрашивать. Но у меня жена и трое детей, о которых надо думать. Голос моего собеседника слегка дрогнул, и я понял, как беспокоили его неосторожные разговоры Грининга и его гостей. Я вышел на улицу и хотел постучать им в дверь, сказать, что нужно соблюдать безопасность, свою и мою. А когда подошёл к двери, услышал, как голландец, у него характерный акцент, толкует о каком-то человеке, который скоро прибудет в Англию. Якобы это посланец самого Антихриста, и он сокрушит и уничтожит наше королевство и обратит истинную религию в прах. Они даже назвали имя. Видно, иностранное. Но я не уверен, что правильно разобрал. Что же вы расслышали? Джурони Бертану или что-то в этом роде? Похоже на испанское или итальянское. Вам виднее. В общем, я постучал в дверь и попросил их потише вести себя, и закрыть окна, пока мы все не оказались в тауэре. Они не ответили, но слава богу, окна затворили и голоса умерили. Печатник бросил на меня испытующий взгляд. Я рассказал вам это только потому, что знаю, в какой опасности оказалась королева. Я искренне благодарен вам за откровенность. Но я никак не могу понять одной вещи, продолжал Огден. Зачем радикалам красть книгу королевы Екатерины, тем самым подвергая её опасности? Я бы тоже хотел это знать. Я определённо не слышал, чтобы они упоминали имя королевы. Но как я уже упоминал, кроме того единственного вечера, когда я услышал про Джурони Бертано, обычно до меня доносились только отдельные фразы. Джеффри вздохнул. В наши дни нигде не безопасно. За дверью раздались шаги, и мы с Огданом тревожно переглянулись. Дверь открылась, и вошел явно довольный Николас. «Ты что, не мог постучать?» сердито сказал я ему. «Мастер Оугден — это мой ученик Николас Овертон. Я прошу прощения за его манеры. Мой помощник, похоже, обиделся». Он поклонился хозяину дома и быстро повернулся ко мне. «Извините, сэр, но я нашел кое-что в саду. Я бы предпочел, чтобы он не выпаливал это перед Оугденом. Печатнику для его же безопасности было лучше знать как можно меньше». Но Николас продолжал. «Я перелез через стену. Сад за стеной, весь зарос высокой травой и кустами ежевики. Дом разрушен. Похоже, это была монашеская обитель. Теперь там нашла приют семья нищих. Это юноша был монастырь францисканцев», — пояснил Джеффри. «После ликвидации монастырей много камней из него растащили для строительства, а этот участок никто так и не купил. В Лондоне по-прежнему избыток пустующих земель. А Овертон уже тараторил дальше. Я посмотрел, нет ли каких-либо следов в высокой траве. Дождя с тех пор не было, а я искусный следопыт. Я хорошо освоил это дело, когда охотился дома. И я заметил, что трава осталась примята, как будто по ней кто-то бежал. А в зарослях ежевики я нашёл вот это. Он вытащил из кармана обрывок кружева из тонкого белого льна с чёрной вышивкой крошечными петельками и завитушками. Я увидел, что это обрывок с манжеты рубашки, которую мог позволить себе только джентльмен. Оугден посмотрел на кружево. Тонкая работа. С виду лучший батист. Но вы заблуждаетесь, молодой человек. Мой помощник ясно видел злоумышленников, они были в грубых шерстяных рубахах. Должно быть, кто-то ещё проходил по саду и порвал рубашку. Я повертел кружево в руке. Но кто же будет бродить в таком наряде? по заброшенному саду с заросшим уколючками. «Возможно, — предположил мой ученик, — совсем не бедные люди надели грубую одежду поверх рубашек, чтобы прохожие на улице не обращали на них внимания. «Святая Дева, Николас! — воскликнул я. — А ведь и правда!» А про себя подумал. И укравшие стенание грешницы, люди имели доступ к высшим лицам при дворе. «Николас!» и поговорил с тем семейством нищих, спросил я Овертона. Да, сэр, это крестьянин с женой из Норфолка. Их землю оградили для овец, и они перебрались в Лондон, заняли одну комнату, где ещё осталась крыша. Они меня сперва испугались, думали, что кто-то купил участок и послал адвокатов вышвырнуть их. Молодой человек говорил о нищих с пренебрежением, а Огден неодобрительно нахмурился. Я спросил, не видели ли они кого-нибудь в день убийства. Они сказали, что проснулись от шума, когда какие-то люди бежали через сад. Двое с дубинами, здоровенные молодые парни, один почти лысый, оба скрылись, перебравшись через дальнюю стену. Значит, Джон Хавкинг разглядел всё верно. Печатник посмотрел на обрывок кружевной манжеты. Меня это тревожит, сер. Выходит, убийство могли совершить люди с положением Да, не исключено. Ты хорошо справился, Николас. Пожалуйста, мастер Огден, держите это в тайне. Джеффри Горк рассмеялся. Могу поклясться со всей готовностью. Я засунул обрывок в карман и глубоко вздохнул. А теперь я должен допросить молодого Элиаса. Подмастерье оторвался от возни со шрифтом на станке и сказал Огдену, когда мы вошли: "Хозяин, мы здорово отстаём. У нас большой заказ, пояснил Джеффри. «Однако, Элиас, эти джентльмены расследуют убийство мастера Грининга по поручению его родителей. Мы должны им помочь». «Мэтью Шардлейк из Линкольнс-Инн», представился я, протягивая руку. «Элиас, рук!» Юноша прищурился. «Мастер Грининг говорил мне, что его родители бедные люди. Как они могли позволить себе нанять юриста?» Это был смелый вопрос для простого подмастерья. «Элиас!» предостерегающе проговорил Оугден. «Я только хочу выяснить правду, Элис, установить, что же на самом деле произошло, и если смогу сделать так, чтобы убийцы мастера Грининга предстали перед правосудием», заявил я, проигнорировав его вопрос. «Я должен кое-что спросить у тебя». Юноша по-прежнему смотрел подозрительно, и я ободряюще добавил, «Насколько я знаю, в вечер убийства ты был дома. Да, вместе с матерью и с сестрами». И к нам приходил сосед. Я сказал это на дознании. Да, ещё мне известно, что ты до этого сорвал нападение на жилище мастера Грининга. Это я тоже рассказал корнеру. В тот день я пришёл в типографию рано утром. Было много работы. Рядом с хибарой стояли двое, пытаясь открыть замок. Они держались тихо, думаю, знали, что мастер Грининг внутри. Но это были не те люди, которые напали на него потом. Нет. В старой хавке написал тех, кто убил моего бедного хозяина. Они крепкие и высокие. А эти двое были совсем не такие. Один низенький и толстый, а другой худой, со светлыми волосами. И у него не хватало половины уха, как будто отрублено мечом, а не большая дыра, как когда уши прибивают к позорному столбу. Они были вооружены. У них на поясе висели кинжалы, но сейчас многие их носят. Как они были одеты? старой кожаной куртки, то есть в дешёвую одежду. Да. Элиас немного успокоился, увидев, что я повторяю старые и уже знакомые ему вопросы. Но нынче большинство так одеваются, когда богатые хапуги и знатные бездельники забирают всё себе. Недерзимой ему хозяину хам, возмутился Николас. Я примеряющий поднял руку. Мне несложно было стерпеть мальчишевскую дерзость Если это давало информацию. Я понял, что этот юноша, похоже, придерживается самых радикальных взглядов на устройство общества. Когда случилось первое нападение, спросил я. Мне говорили, что за несколько дней до убийства, за неделю, в понедельник, 5-го числа. Я нахмурился, поняв, что это было до кражи рукописи, а стало быть, не имело смысла. Ты уверен? Не путаешь дату? Рук прямо посмотрел на меня. Это день рождения моей матери, я её внул. И что ты сделал, увидев тех двоих? То, что на моём месте сделал бы любой хороший подмастерье, закричал за дубины, чтобы остальные парни на улице знали, что здесь беда. Несколько человек прибежали на помощь, хотя и не очень скоро было рано, они, наверное, ещё не встали. Если сомневаетесь, они подтвердят. какого числа было дело однако эти двое уже скрылись перелезли через стену сада позади мастерской мастера грининга несколько человек бросились за ними но не догнали я подумал что злодеи перед нападением хорошенько обследовали местность вокруг жилища грининга чтобы знать куда бежать я остался и постучал хозяину и как он отреагировал когда ты всё ему рассказал он встревожился а вы как думали грубо ответил Элис. Николас предостерегающе на него посмотрел, но парень не придал этому значения. "У твоего хозяина были какие-нибудь догадки, кто могли быть эти люди?" продолжил я расспросы. Он решил, что это случайные воры, но они должно быть связаны с теми, что пришли потом и убили мастера Грининга. "Верно?" поинтересовался подмастерье. Я уловил в его голосе лёгкую дрожь, несмотря на свою браваду. Молодой рук был всерьёз напуган. Но если на жилище Грининга нападали за неделю до убийства, зачем же он беспечно открыл дверь, когда к нему постучались неизвестные люди? Или его успокоили вежливая манера, с которой говорили посетители, их приличный вид, ведь у одного из них под грубой рубахой была кружевная рубашка. Снова взглянув на Элиаса, я подумал: Не знает ли он про книгу? Если знает, то это явно представляет для него опасность. И всё же парень не спрятался, как, похоже, сделали трое друзей Грининга, а стал работать по соседству. Что тебе известно о друзьях бывшего хозяина? неуверенно спросил я. Мне тут назвали три фамилии: Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди. Я встречался с ними. Подмастерье снова прищурился. хорошие, честные люди. Они могли бы дать отчёт о своих перемещениях в ту ночь, сказал я с ободряющей улыбкой. Но почему-то их нигде не видно уже несколько дней. Я тоже не видел их после убийства. Маккенрик шотландская фамилия, намек завёл Николас. А совсем недавно мы воевали с шотландцами. Рук гневно посмотрел на него. Попытав выгнали мастера Маккенрика из Шотландии. за то, что он называл душу папы вонючей менструальной тряпкой. А ведь так оно на самом деле и есть. «Элиас!» — одернул его Оугден. «Не говори таких слов в моей типографии!» Я умиротворяюще поднял руку. «Скажи, а был мастер Грининг близок с какой-нибудь женщиной? Ведь твой хозяин был еще молодым человеком?» «Нет. С тех пор, как его бедная жена умерла...» он полностью посвятил себя работе и служению Богу. Я уже обдумывал, как бы полувчее задать Элиусу вопрос, принимал ли он сам участие в религиозных дискуссиях между Гринингом и его друзьями, когда Овертон вдруг выпалил: "А как насчёт этого Джурони Бертано, которого я слышал, мастер Шардлейк упоминал наверху? Грининг знал его?" На лице Рука отразился страх. И вся его надпускная грубость моментально исчезла. Он попятился. "Откуда вам известно это имя?" спросил он и посмотрел на Оугдена. "Хозяин этих людей епископ Гарднер". Не успел Джеффри что-либо ответить, как его подмастерье с покрасневшим от страха и злобы лицом закричал на меня: "Ах ты подлый горбатый попист!" И с этими словами ударил меня по лицу, от чего я пошатнулся. Парень остервенело бросился на меня, и, учитывая его габариты, вполне мог бы покалечить, если бы Николас не схватил Элиаса за горло и не оттащил в сторону. Юноша вырвался, вцепился в Овертона, и оба повалились на пол. Мой помощник схватился за меч, но рук оттолкнул его и кинулся в открытую дверь типографии, и его шаги загремели по лестнице. Я услышал крик жены Оугдена «Элиас!» и стук «Элиас!». к одной двери. Через секунду Николас был уже на ногах и бросился вниз по лестнице вслед за беглецом. Огден и я смотрели из окна, как мой ученик стоит на людной улице, озирая сторонам и высматривая Элиаса, но тот уже скрылся. И неудивительно. Парень знал эти улицы и переулки как свои пять пальцев. Джеффри уставился на меня с изумлением и тревогой. Почему это имя вызвало у него такой ужас? Я никогда не видел Элиаса в подобном состоянии. — Не знаю, — тихо ответил я, вытирая со щеки кровь. Вернулся Николас. — Убежал, — печально констатировал он. — Вы ранен и хозяин? — Нет. Лицо печатника потемнело от гнева. Элиас так перепугался, что теперь вряд ли вернется. Он вперил взгляд Вовертона. И сейчас, когда работа в самом разгаре, мне придется искать нового подмастерья. а все из-за того, что ты неосмотрительно сболтнул это имя. «Мастер Шардлейк, с меня хватит. Я больше не хочу заниматься этим делом. У меня есть работа, и я должен думать о жене и детях». «Мастер Огден, мне очень жаль», — вздохнул я. «И мне тоже». «А еще мне жутко страшно». Переводя дыхание, Джеффри снова выглянул в окно. «А теперь, пожалуйста, уйдите. И прошу вас, больше не впутывайте меня в эту историю». Я постараюсь сделать так, чтобы впредь вас не беспокоили. Но если Элиас все же вернется, не могли бы вы сообщить мне об этом в Линкольнс-Ин? Оугден не обернулся, но устало кивнул. — Благодарю вас, — снова сказал я. — Извините, пожалуйста, что так вышло. Затем я повернулся к Николасу. — Пойдем уже. — Ну и кашу ты заварил. Я быстро шел по Паттер-Ностер-Роул. Лицо у меня болело после удара Элиаса. Скоро во всей красе проявится синяк. «Нужно заявить констеблю», — сказал Николас. «Побег под мастерье от хозяина — серьезный проступок». «Мы еще не знаем, сбежал ли он», — ответил я. Кроме того, я не собирался вмешиваться в это власти, во всяком случае предварительно не посоветовавшись с лордом паром. Остановившись, я повернулся к своему спутнику. «И о чем ты только думал?» — назвав это имя. Я услышал, как вы, мастер Огден, говорите про этого человека, когда подошёл к двери. Это показалось мне важным. Я подумал, что будет неплохо припугнуть этого наглеца. Разве ты не видел, что он под своей наглостью скрывает страх? Я видел только то, что он разговаривает с вами не так, как подобает неотёсанному подмастерью с человеком вашего ранга. Да уж, Николас. Ты буквально помешан на рангах и классах. А Элиас раздражал тебя, вот тебе и захотелось поставить его на место. Я старался успокоить этого паренька, чтобы завоевать его доверие. Разве ты не знаешь поговорки, что не стоит пришпоривать коня сверх меры? Из-за тебя мы потеряли самого ценного свидетеля. Овертон, казалось, упал духом. Вы же сказали, что я могу задавать вопросы, после того, как хорошенько их обдумаешь. А ты долго не раздумывал. но просто отреагировал на его поведение и дал волю эмоциям. Для юриста это самое страшное. Больше никогда у меня на службе не изображай из себя галантного джентльмена. Мне очень жаль, сухо сказал молодой человек. И мне тоже. А уж как сожалеет бедный мастер Олгден. Похоже, это убийство затрагивает самые деликатные и религиозные вопросы, тихо проговорил Николас. Тем больше причин «И вести себя осмотрительно», — проворчал я. «А теперь возвращайся в Линкольнс-Инн. Поступаешь в полное распоряжение Барака. Будешь делать все, что он велит. И ни слова о том, где мы были. Думаю, даже ты понимаешь, сколь важно хранить конфиденциальность в ходе этого расследования. А сейчас я тебя покину. У меня есть важное дело в другом месте». Я повернулся к Овертону спиной и пошел прочь, к реке, чтобы взять лодку и... и добраться до White Hall